Кажется, они ничего не поняли, — пожалел Кемаль, видя, как «Тойота» нагоняет его. Послышались два резких хлопка. Они стреляют по машине, — догадался Кемаль, увеличивая скорость. «Тойота», в свою очередь, тоже увеличила скорость. Вот тут и начались самые настоящие гонки на трассе. Кемаль с досады даже закусил нижнюю губу. Он так надеялся на благоразумие этого контрабандиста. Оказывается, он обидел его даже сильнее, чем предполагал. И мерзавец Ронни Седлер, горевший желанием отомстить, преследовал его со своими двумя напарниками. И, судя по выстрелам, намерения у них были самые серьезные. Кемаль посмотрел на спидометр. Пока его спасало лишь то обстоятельство, что следовавший за ним автомобиль был намного тяжелее. Там сидело сразу трое преследователей. Но машиной управлял очень опытный водитель. Он явно переигрывал Кималя. И Кималь подумал, как был прав Том, не желавший идти на столь рискованный вариант с этими документами. Но других вариантов у него не было. Они заранее знали, что начальник охраны завода в Далласе и Ронни Сэдлер – закадычные друзья. Эрнст Крайтон раньше работал в полиции, как раз в те времена, когда на его участке вовсю хозяйничал Ронни Сэдлер. Потом, за явные промахи в своей деятельности, Эрнст Крайтон был уволен из полиции. Проводилось даже служебное расследование, но оно ни к чему не привело. И спустя несколько лет кратон занял очень выгодную должность начальника охраны Аронис седлер оказался в этот момент в хьюстоне не воспользоваться такой возможностью было бы непростительной ошибкой при этом приходилось учитывать и возможность шантажа со стороны седлера но против этого они имели действенное оружие том лоренсберг По роду своей деятельности в частном сыскном агентстве знал, какие именно экспедиции организует в Мексику Ронни Седлер, и тогда они решили рискнуть. Теперь, уходя на полной скорости по трассе от Ронни Седлера и его компаньонов, он, с сожалением думал, что Том был прав, считая этот вариант самым рискованным и опасным. Теперь эти бандиты не собирались так просто оставлять их в покое. Но прав оказался и сам Кемаль. Он принял наиболее опасное и наиболее действенное решение, получив документы, на приобретение которых у него могли уйти годы. «Тойота» все-таки нагоняла его автомобиль. Он достал «Беретту» из кармана уже во второй раз, и положил ее на сиденье рядом с собой. «Как все это глупо», — подумал он, — «столько лет работы и все впустую из-за обиды одного контрабандиста, так ничего и не понявшего». Впрочем, по большому счету, виноват даже не Ронни Седдлер, виновата руководство первого главного управления в Москве, потребовавшее в столь короткий срок найти эти документы. Он снова взглянул на спидометр. «Должен быть какой-то предел, иначе он просто разобьется». Снова раздался хлопок. Неужели они решили его просто пристрелить? «Тойота», почти нагнав его, изменила тактику. «Водитель прибавил еще чуть-чуть и почти поравнялся с ним». Теперь он с ходу попытался резко ударить по его машине, чтобы выбить ее с трассы. От первой попытки «Шевроле» ушел. При второй они все-таки достали его, сильно помяв бок машины. При третьей Кималь решил атаковать сам и, неожиданно вывернув руль, тоже ударил их машину. Но водитель «Тойоты» был готов к подобному маневру и поймал его на движение влево, тоже смещаясь влево. Определенно там за рулем должен был сидеть сам Крайтон. Только с его подготовкой офицера полиции можно было так вести машину.